Минут через десять раздался стук в дверь, и вошел камердинер, неся большой ящик из красного дерева с химическими препаратами. Большие мотки стальной и платиновой проволоки и две железных скобы довольно странной формы. Оставить все это здесь, сэр? спросил он, обращаясь к Камбелу. Да, ответил зал на дурян. Сожалею, Фрэнсис, но мне придется дать вам еще одно поручение. «Как зовут того садовода в Ричмонде, что поставляет нам в Сейлбе орхидей?» «Харден, сэр. Точно, Харден. Так вот, надо сейчас же съездить к нему в Ричмонд и сказать, что он прислал вдвое больше орхидей, чем я заказывал. Причем белых как можно меньше. Нет, пожалуй, белых вовсе не нужно. Погода сегодня отличная, а Ричмонд — прелестное место, иначе я не стал бы вас отруждать. «Помилуйте, какой же это труд, сэр» когда прикажете вернуться?» Дуриан посмотрел на Кэмбелла. «Сколько времени займет ваш опыт, Алан? спросил он самым естественным и спокойным тоном. Видимо, присутствие третьего лица придавало ему уверенность. Кэмбелл нахмурился и прикусил губу. «Часов пять», — ответил он. «Значит, можете не возвращаться до половины восьмого, Фрэнсис. А, впрочем, знаете что?» Приготовьте перед уходом все, что мне нужно надеть, и тогда я смогу отпустить вас на весь вечер. Я обедаю и не дома, так что вы мне не потребуетесь. Благодарю вас, сэр, сказал камердинер и вышел. Ну, Алла, теперь за дело. Нельзя терять ни минуты. Ого, какой тяжелый ящик. Я понесу его, а вы все остальное. Дриан говорил быстро и повелительным тоном. Кэмбелл покорился. Они вместе вышли в холл На верхней площадке Дриан достал из кармана ключ и отпер дверь, но тут он словно прирос к месту. Глаза его тревожно забегали, руки тряслись. — Аллен, я не смогу себя заставить туда войти, — пробормотал он. — Так не входите. Вы мне там совсем не нужны. Холодно отозвался Камбел.